РАТНЫЕ ПОДВИГИ ОЙХО А тем временем посланный урфином полк маранов шел завоевывать голубую страну. Солдат вел полковник Харт, коренастый силач с огромными кулаками. Резкая борозда на его лбу показывала, что он много лет провел в рабстве. Слишком уж безрассудно держал он пари на соревнованиях. Приближаясь к селению Рудокопов, Солдаты выровняли строй, шумы песни в их рядах прекратились. Харт отправил разведчиков, и те вскоре вернулись с известием, что они никого не встретили. Только дорогу им преградило какое-то непонятное сооружение. Полк двинулся в наступление. Но за поворотом дороги Марранов остановила баррикада. «Да!» Ожидая врагов, рудокопы не сидели сложа руки. Между крайними домами селения возвышался завал, где в причудливом беспорядке перемешались стволы деревьев, железные плуги, бороны, положенные зубьями вверх, массивные шкафы и садовые скамейки. Обойти баррикаду мешали глубокие рвы, на дне которых торчали острые колья. Пока Харт раздумывал, как поступить в таком трудном положении, на верхушке завала появился правитель Ружеро. «Люди из далекой страны, что вам здесь нужно?» — громко спросил он. Полковник Харт выступил вперед. «От имени Его Величества, короля Урфина Первого, предлагаю вам сдаться и признать его владычество». — А какие преимущества это нам даст? — поинтересовался Ружеру. — Ну, какие? — неискушенный в дипломатических переговорах Харт запнулся. — Вы будете платить великому Урфину дань, а за это он станет оборонять вашу страну от врагов. Ружера рассмеялся. — Мы живем здесь уже восемь лет, и за это время в первый раз увидели врагов. «И враги эти вы! Что же, вы будете охранять нас от самих себя?» Полковник почувствовал, что словесный поединок он проигрывает, и рассверепел. «Э, да что там разговаривать!» — заорал он. «Бей его, ребята!» Но прежде чем солдаты успели схватиться за прощи, Ружеро скрылся за баррикадой, а из незаметных ее отверстий хлынули тугие струи холодной воды, сбивая с ног ошламленных маранов и промачивая их до костей. Это был первый сюрприз рудокопов. Они притащили из садов насосы, заготовили побольше воды и этой водой охладили воинственный пыл прогунов. Скользя по лужам, спотыкаясь, Падая и снова поднимаясь, солдаты в панике отступили. Харт и ротные командиры кое-как установили порядок и построили людей в ряды. Харт погрозил невидимым защитникам селения кулаком. «Этими штучками вы от нас не отделаетесь!» — пригрозил он. Жаркое солнце волшебной страны быстро высушило промокших маранов. Подсохли и лужи на дороге. Войско снова перешло в наступление. Запас воды у рудокопов кончился, и отдельные слабые струйки уже не могли испугать нападающих. Цепляясь за сучья деревьев, за рукоятки плугов, за всевозможные выступы, мораны карабкались на баррикаду и уже приближались к ее верхушке. Тогда в действие вступил второй — Сюрприз Ружеро. Из ближней рощи, быстро махая кожистыми крыльями и злобно разинув зубастую пасть, вылетел громадный дракон и набросился на вражескую рать. Древнее племя летающих драконов давно уже вымерло во всем мире, и остатки его сохранились только в сыром полумраке подземной страны. Рудокопы приручили их, когда ими правили еще короли, На них несла вахту королевская стража. Из всех драконов самым ручным и понятливым был Ойхо. «Это он!» — отнес Элли и Фреда в Канзас после того, как Элли в третий раз побывала в волшебной стране. И вот этого Ойхо рудокопы вызвали из пещеры и пустили в бой. На его спине в беседке сидел Ментаху и управлял действиями летучего чудовища. В новой своей жизни Ментаху был ткачом, но, что ни говори, он родился в королевской семье, получил хорошее военное воспитание, и воинские навыки всплыли в его памяти в это опасное для рудокопов время. Могучему зверю ничего не стоило уничтожать марранов десятками, но такой приказ ему не был дан. Мудрый Ружеро понимал, что виной всех несчастий в волшебной стране является чистолюбивый Урфин, а прыгуны — только бедные, обманутые им жертвы. И поэтому правитель Рудокопов велел Ментаху и Дракону просто навести панику в стане неприятеля и принудить его к бегству. Ментахо выполнил свою задачу блестяще. Он понимал, что первым долгом надо лишить нападающих руководства. Опытным глазом он выделил в толпе врагов полковника Харта, который пытался навести порядок среди своих воинов. По приказу Ментаху дракон осторожно подхватил Харта сильными лапами и посадил его на верхушку высокой пальмы, а потом он проделал то же самое и с капитанами. Валы пальм были совершенно голые, и несчастные командиры не смогли сами спуститься с деревьев. Когда их расстроенное воинство разбежалось, Харта и его помощников пришлось снимать рудокопом. Ойхо со свистом носился над дорогой, по которой бежали перепуганные мораны. Снижаясь, он притворялся, что хочет ударить того или другого солдата, и бедняга с криком — падал на землю. А тут еще со свирепым хриплым ревом выбежали откуда-то шестилапые, на спинах которых сидели погонщики и направляли их слепой бег. Это был третий и последний сюрприз правителя Ружеру. Вражеский отряд потерпел сокрушительное поражение. Сотни маранов, побросав оружие, разбежались по лесам и полям. Долго после этого робкие и полуголые фигуры слонялись по дорогам голубой страны, подходили к фермам и, дрожащим от стыда голосом, просили накормить их, дать на ночь приют. После сражения Ружеро отправил к Прему кокусу гонца с вестью о победе. Живуны, которые уже успели побросать свои жилища и укрыться в глухих чащах, радостно возвратились домой. Разбитые мараны по одному выбирались на дорогу ВЖК и потихоньку плелись на восток, к изумрудному острову. Они отнюдь не торопились. Побежденным воинам страшно казалось предстать перед грозными очами великого Урфина, их повелителя».